как вода нас из дома выгнала. За окном льет третий день подряд. Начиналось все как обычно. Сначала по крышам застучала легонько, потом зашумело смелее. Теперь кажется, что дождь был и будет всегда. В такую погоду не погуляешь. Так что я и восемь моих братьев и сестренок сидим дома. А родители ушли на работу. Им деваться некуда. Скучно. Я подышал на окно и нарисовал солнышко. Вдруг стекло задрожало и послышался странный шум. Гром? Не похоже. Он бабахнет и перестанет. А тут грохочет и грохочет, будто великан в горах камни кидает. Ко мне подошел старший брат Рашид. Что за звук? Вертолет пролетел? Пойду посмотрю, что случилось. Рашид самый старший из нас. Мама с папой всегда оставляют его за главного. Он надел дождевик, вышел на улицу и открыл ворота, чтобы взглянуть на дорогу. Мы прилипли к окнам и ужасно напугались, потому что Рашид сделал всего один шажок за ворота и пулей влетел обратно. Будто, Тот самый великан, который катал камни, погнался за ним. Но это был не великан. Рашид навалился на ворота, но его сбила с ног грязная, бурлящая вода. Мы раскрыли рты, но даже закричать от удивления забыли. «Это откуда у нас во дворе река?» А река не растерялась, быстро добралась до нашего дома и стала заливаться внутрь. Девчонки закричали, а малыши заплакали так, что я чуть не оглох. Рашид, по колено в воде, наконец-то сумел добраться до двери. Он забежал в дом, схватил со стола телефон, протянул мне и скомандовал. «Бери телефон, забирайтесь повыше и ждите меня. Я скоро». Потом посадил на плечи самых младших и убежал. В доме стало тихо. Мы ждали нашего героя. Как же он похож на папу, такой же сильный и смелый. Я тоже хочу быть таким. Рашид четыре раза прибегал за нами в дом. На своих плечах он вынес всех по очереди. Кажется, прошла вечность. Зато теперь мы все стояли на пригорке. Куда, как сказал Рашид, в воде не добраться? Здесь-то брат и объяснил нам, что такое сель. Оказывается, из-за долгого дождя гора размокла. Камни, грязь и глина не могли держаться на месте и покатились вниз. Горе стало легче, а нам из-за этого пришлось убегать. Когда все узнали, как мы спаслись от этого страшного селя, Рашиду вручили медаль, за мужество в спасении. Теперь для всех он медалированный герой. А лично для меня, с медалью или без, он самый лучший брат. А было так. Наш герой. Рашит Тумгоев. живет в селе Сурхахи Назрановского района Республики Ингушетия. После случившегося, Рашид твердо решил, что хочет стать спасателем, и сейчас учится в Ростовском региональном отделении Российского союза спасателей. Когда произошла эта история? В июне 2017 года, когда Рашиду было 15 лет. Где это было? В сельском поселении Экажево, которое несколько дней подряд заливали дожди. Что случилось? Сход селей – это очень опасный природный катаклизм, который иногда случается в горной местности. Чаще всего сели возникают весной, потому что в горах начинает таять снег. В июне 2017 года причиной селевого потока в Ингушетии стали сильные ливни. Сели сходят внезапно и несутся очень быстро, сметая все на своем пути. Дороги, мосты, дома. Рашид Тумгоев в тот день приехал к тете на каникулы. Дома были тетя, бабушка и восемь детей. двою родные сестры и братья рашида вода затопила гостевую комнату и начала заполнять дом женщины растерялись малыши начали плакать рашид мгновенно придумал спасательную операцию селевой поток был парню по пояс детей бы просто снесло рашид начал сажать детей подвое себе на плечи и носить на пригорок за домом до которого стихия не добралась бы. Там они вместе дождались взрослых. Чему нас учит эта история? Занимайся спортом, чтобы быть сильным и выносливым. Всегда помогай младшим. Совсем не обязательно ждать стихии или опасностей, чтобы чем-нибудь помочь им.